Внедрение паровых машин привело к началу революции на транспорте. Сначала паровая машина была использована в судоходстве, а в сороковые годы, широкий размах, особенно на севере страны, получил из строительства железных дорог. В 1842 году их протяженность составляла 570 километров. В 1848 году 1931 километра. Однако по уровню промышленно-капиталистического развития Франция отставала от Англии. В 1847 году в Англии действовало 30 тысяч паровых двигателей, во Франции около 5 тысяч. Мелкое ремесленное производство и мануфактура, в том числе рассеянное, сохраняли еще большое значение. Ручной труд ремесленника преобладал во многих отраслях легкой промышленности, в пошиве одежды, изготовлении обуви, производстве мебели, предметов роскоши. По масштабу и темпам железнодорожного строительства Франция отставала от Англии, Пруссии. Среди факторов, тормозивших размах и темпы промышленной революции, Необходимо отметить сам характер июльской монархии как царство банкиров. Годы ее отмечены расцветом биржи и биржевых спекуляций, громадным ростом денежного банковского капитала, который не был ориентирован на финансирование национального производства. В результате промышленность страдала от неразвитости кредитных учреждений. Недостатка и дороговизны кредита, который был монополизирован кучкой крупных частных банков во главе с французским банком. Господство финансовой аристократии в июльской монархии было одной из причин отставания Франции в создании железнодорожной сети. К ее строительству были широко допущены частные компании. и возглавлявшие их финансисты. Стремясь к быстрому спекулятивному обогащению, они широко прибегали ко всякого рода злоупотреблениям, махинациям и расточению средств. Страница 316. Франция не имела крупных месторождений угля и железа, и широко их ввозила, Импорт угля утроился в годы июльской монархии. Сохранение высоких ввозных пошлин на уголь и металл отвечало интересам принадлежавших финансовой аристократии крупнейших заводчиков и шахтовладельцев. К середине XIX века Франция оставалась аграрной и в основном крестьянской страной. Из 35 млн человек населения 75% были сельскими жителями. Сельское хозяйство развивалось по капиталистическому пути. На севере, в Парижском бассейне, укреплялось крупное капиталистическое фермерское хозяйство, поставлявшее основную массу товарного зерна. Но численно абсолютно преобладало во Франции крестьянское хозяйство на своей или арендованной земле. В первой половине XIX века выросли за счет мелиорации культурные площади, несколько поднялась урожайность, распространились новые культуры, картофель, сахарные свекла, кормовые культуры, выросли виноградарство и шелководство. В 1825-1847 годах объем продукции сельского хозяйства увеличился на 38%. но все же техническое совершенствование сельского хозяйства шло медленно сохранялись и усиливались технико экономические различия между севером где в крупном фермерском хозяйстве применялись более передовые методы земледелия и районами юга где преобладали мелкое крестьянское хозяйство и издольная аренда это хозяйство сохраняло свои традиционные черты включая необходимые для его существования общинные земли и общинные порядки, которые медленно отмирали на протяжении XIX века. В первой половине XIX века происходили одновременно концентрация земли в руках крупных землевладельцев и богатых крестьян и процесс дробления, парилляции земельной собственности и землепользования число мелких и мельчайших хозяйств увеличивалось в результате дробления земельной собственности возрастала нужда мелкого крестьянина все чаще он был вынужден прибегать к помощи ростовщического кредита к займам под залог своей земли ипотечная задолженность 8 миллиардов франков в 1848 году стало подлинным бичом крестьянства. Трудящееся крестьянство подвергалось эксплуатации и со стороны крупных землевладельцев. Арендная плата постоянно росла, особенно с мелких и мельчайших арендаторов. Буржуазное государство облагало крестьян тяжелыми налогами. В результате обнищание крестьян в середине XIX века, почти 3 миллиона крестьянских дворов, из общей численности 8 миллионов, были освобождены от уплаты налогов по бедности. Однако масса сельской бедноты оставалась в этот период в деревне. Клочок земли, общинные угодья и права пользования ими Работа по найму в сельском хозяйстве, на рассеянной мануфактуре давали возможность крестьянину оставаться на земле. Большинство французских деревень достигли демографического апогея между 1840 и 1860 годами. Сохранение опутанного ипотеками мелкого крестьянства было выгодно финансовой аристократии. Это являлось для нее источником громадных паразитических доходов. Такое положение сдерживало урбанизацию и приток рабочей силы в города, тормозило темпы промышленной революции. В то же время, меньшая сравнительно с Англией интенсивность промышленного переворота отсрочивала глубокую капиталистическую перестройку и техническое перевооружение сельского хозяйства. Развитие промышленной революции сопровождалось дальнейшим формированием пролетариата. Рабочий класс был весьма неоднородным. Фабрично-заводские рабочие, рабочие капиталистической мануфактуры, ремесленные рабочие. Фабрично-заводской пролетариат составлял еще меньшинство. К концу июльской монархии из 5-6 миллионов рабочих всех категорий Число работавших на крупных предприятиях составляло около 1 300 тысяч человек. Значительную группу составляли полурабочие, полукрестьяне, занятые преимущественно на рассеянной мануфактуре. Живя и работая в деревне, они в значительной степени сохраняли крестьянскую психологию. В первой половине XIX века отчетливо проявилась тенденция ухудшения положения рабочего класса. Особенно это касалось фабрично-заводских и мануфактурных рабочих, недавно пришедших в город и не имевших еще достаточной квалификации. Страница 317. Неквалифицированный пролетариат был обречен на нищенское существование, плохие условия труда. Внедрение машинной техники позволило повсеместно эксплуатировать более дешевый женский и детский труд. Рабочий день продолжался 15-16 часов. Изобретение газового освещения позволило наладить работу даже ночью. Рабочие были совершенно бесправны в социальном и политическом отношении. Отпусков не было. Трудовое законодательство отсутствовало. Продолжали действовать закон Ле-Шапелье 1791 года и антирабочие статьи Наполеоновского уголовного кодекса 1810 года. Политическая борьба во Франции. Буржуазная оппозиция режиму июльской монархии. Республиканское движение. Партия роялистов-конституционалистов после революции 1830 года стала правящей. Лидеры ее банкиры Лафит, Казимир Перье, либеральные историки Гизоид Ер, ставшие министрами, считали, что июльская революция, утвердив буржуазную конституционную монархию, сняла проблему проведения политических реформ в стране. Однако внутренняя и внешняя политика июльской монархии вызывала растущую оппозицию в широких слоях общества. В 30-е 40-е годы XIX века во Франции развернулась острая политическая борьба. Реакционное дворянство, отстраненное от власти июльской революции, составило ядро партии легитимистов. стремившихся к возвращению во Францию, династии Бурбонов. В лагере оппозиции июльской монархии оказались широкие слои буржуазии. Верхушка торгово-промышленной буржуазии, поддерживая в целом Орлеанскую династию, была недовольна растущим засильем финансовой аристократии и составила умеренно либеральную династическую оппозицию. Лидером ее был Одилон Барро. Династическая оппозиция требовала некоторого расширения избирательного права, уменьшения правительственных расходов, более энергичной внешней и колониальной политики. росло влияние республиканцев, которые объединялись в две легальные группы. Первая – буржуазные или умеренные республиканцы, группировались вокруг газеты «Националь», редакцию которой возглавлял Морраст. Они выступали за установление во Франции республики и расширение избирательного права. Выражая стремление широких слоев торгово-промышленной буржуазии, они требовали также более активной внешней политики, охраны внутреннего рынка, доступности кредита, развития железнодорожного строительства. Буржуазные республиканцы отрицали необходимость социальных реформ на страницах своей газеты Они вели яростную борьбу против идей социализма. Вторая, более радикально настроенная часть республиканцев, главой которых был мелкобуржуазный адвокат ледрю Дрю Роллен, группировалась вокруг газеты «Реформа». Левые демократические республиканцы выступили с требованием всеобщего избирательного права и с программой социально-экономических преобразований. Вокруг этого направления сплотились широкие мелкобуржуазные слои. С газетой «Реформа» сотрудничали многие мелкобуржуазные социалисты. Она пользовалась большой популярностью и среди рабочих. В 30-е годы XIX века начали возникать республиканские организации. В 1830 году было образовано Общество друзей народа. В 1832 году оно попыталось поднять восстание, которое было подавлено властями, а само общество распущено. Вскоре республиканцы создали новое общество – Общество прав человека и гражданина. После восстания, поднятого в Париже в 1834 году, общество было запрещено, многие его члены осуждены и брошены в тюрьму. В 30-х годах республиканцы организовали несколько покушений на Луи Филиппа. После чего правительство стало ограничивать свободу печати и перешло к массовым репрессиям. Республиканское движение было загнано в подполье. В тайных республиканских организациях второй половины 30-х годов все большее участие принимают передовые рабочие. Республиканское движение этого времени неразрывно связано с именем пламенного революционера, коммуниста-утописта Огюста Бланки. 1805-1881 годы. Страница 318. В 1837 году под его руководством было создано тайное общество времен года. которая ставила перед собой задачу подготовить вооруженные восстания для низвержения июльской монархии и установления республики. Оно имело своеобразную организацию. Каждые семь членов составляли ячейку, которая называлась неделя. Четыре недели составляли месяц, три месяца – время года, Четыре времени года – год. К 1839 году организация насчитывала 4-5 тысяч человек. Участвуя в республиканском движении, Бланки в 30-е годы пришел к коммунистическим идеям, под влиянием вышедшей в 1828 году книги соратника Бабёф Буонароти. История заговора равных. Бланки считал, что коммунистическое переустройство общества должно осуществиться в результате революции, подготовленной группой заговорщиков-революционеров. Заговорщическая тактика Бланки была следствием непонимания им роли массового движения в борьбе против буржуазного гнета, а также роли и места пролетариата в капиталистическом обществе. В отличие от других представителей утопического коммунизма сороковых годов XIX века, Бланки не создал собственной модели будущего общества. Он революционер-практик. Неутомимая деятельность Бланки, неразрывно связанная с борьбой рабочего класса, сыграла большую роль в истории французского революционного рабочего движения. В мае 1839 года общество времён года подняло в Париже восстание, в ходе которого проявилась вся несостоятельность заговорщической тактики бланкизма. Народные массы, неподготовленные и не непосвященные в планы восставших, остались пассивными. Восстание было легко подавлено, общество времен года разгромлено, его руководители осуждены на пожизненное тюремное заключение. В сороковые годы возникают новые тайные республиканские общества. Однако после неудачи восстания 1839 года республиканцы отказались от революционных методов борьбы и вплоть до революции 1848 года не отваживались на открытые выступления. Лионские восстания 1831 и 1834 годов. Рабочее движение. В 30-е 40-е годы XIX века борьба рабочих во Франции поднялась на новую ступень. Рабочее движение становилось с этого времени постоянным фактором всей социально-политической жизни Франции. делала первые шаги на пути политической самостоятельности. Первым самостоятельным вооруженным выступлением французского пролетариата, направленным против буржуазной эксплуатации, было восстание рабочих Леона в июле 1831 года. Подняли восстание рабочие шелкоткацких мануфактур, Позднее к ним присоединились рабочие и ремесленники других предприятий. Лёнские предприниматели отказались повысить заработки ткачей. Чтобы заставить хозяев пойти на уступки, было решено провести массовую демонстрацию. 21 ноября 1831 года рано утром Рабочие построились в колонну в предместье Леона и двинулись в город. Но у городской ратуши демонстрацию обстреляла национальная гвардия. Провокационные действия леонской буржуазии заставили рабочих взяться за оружие. Восстание проходило под лозунгом «Жить, работая или умереть, сражаясь». В восстании участвовало около 30 тысяч человек. Правительственные войска вынуждены были покинуть город. Леон оказался в руках рабочих. Однако воспользоваться своей победой рабочий класс не смог. Он не имел еще самостоятельной классовой организации, не выдвинул никаких политических лозунгов. Рабочие Леона не взяли в свои руки власть. В городе оставался Леонский префект. К леону была подведена двадцатитысячная армия, и 3 декабря войска вступили в город. Восстание было подавлено. В апреле 1834 года Вновь вспыхнуло восстание в Леоне. Если первое Леонское восстание не имело политической окраски, то второе явно было республиканским. Рабочие выдвинули лозунги «Республика или смерть?» «Свобода, равенство, братство или смерть?» Прокламации звали к борьбе за демократическую республику. против запрещения рабочих союзов на подавлении восстания была поднята тридцатитысячная армия шесть дней рабочие леона вели неравную борьбу с войсками восстание было потоплено в крови второе леонское восстание дало толчок революционным выступлениям в 1834 году в Париже, в Сент-Этьене и других городах. Страница 319. Выступление французского рабочего класса в 30-х годах XIX века ясно показали, что на арену самостоятельной общественно-политической борьбы выступила новая сила. рабочий класс. В сороковые годы XIX века выросло количество рабочих организаций профсоюзного характера. В форме обществ взаимопомощи ширилось стачечное движение. За период с 1830 по 1847 годы во Франции произошло 382 стачки. Стачки сороковых годов часто принимали политическую окраску.